И длинными руками. Они доставали почти до колен. Она сжимала кинжал, в запасе оставалось пара секунд. Не знаю, что со мной произошло в этот момент. Я все тащил клинок из груди гоблина и, наконец, достал. Успел ударить на отмаш и отсек ей руку с кинжалом. Важным стало то, что я потерял те неприятные ощущения дрожащих рук. Я точно знал, что делать. Сейчас существовал только я и мой враг которому оставалось жить не больше секунды. Следующий взмах меча отсек гоблинша голову. Убит гоблин первый уровень, G. Получено 1 очко Авалона. Следом я взглянул в сторону оврага, но последнего гоблина не увидел. Зато видел Диму, который заносил над собой руку с кинжалом и опускал ее куда-то вне зоны моей видимости. А затем снова и снова... В его лицо брызгала кровь, а он, казалось, этого даже не замечал. Стиснул зубы и долбил врага до последнего. Красавчик! Может, с него и выйдет толк? Я стоял посредине поляны и ждал, когда он закончит. Наконец, Дима поднялся, подошел к дереву и устало прислонился спиной. Увидев мой взгляд, он улыбнулся и вскинул кинжал, салютая нашей победе. Я поднял меч в ответ, но тут же замер и закричал. «Дима, сзади!» Видел, как глаза парня округлились. Видел, как он вновь вспомнил, что такое страх. И видел, как лезвие топора вошло в ствол дерева, где еще секунду назад была его голова. Димка вдруг исчез за врагом, а я даже не успел понять, что произошло. И времени осмыслить не дали. Гоблин с топором рванул ко мне. Глава третья черт черт черт едва завидев как гоблин несется ко мне я развернулся и рванул обратно к лагерю димон заорал я стараясь привлечь внимание лучника живой он там или нет ранее я заметил три копья воткнутые в землю у шатра к ним и побежал позади раздался яростный рев но я не оборачивался стараясь беречь каждую секунду наконец схватил копье достал его и развернулся Гоблин, напавший на Димку, оказался не единственным. Это было непонятно откуда взявшаяся троица. Один из них с массивным топором вовсю ревел и бежал ко мне. Гоблин – воин. Второй уровень. Эволюционный индекс – G. Второй был чуть позади, но двигался куда проворнее. В руках он держал пару топориков и смещался в сторону, стараясь обойти сбоку. Третий с двуручным мечом шел последним. Он зачем-то размахивал оружием, демонстрируя впечатляющую силу. Но я подметил, что движение медленное. Он был самым неуклюжим. Идеальной целью стал первый гоблин. Я отвел руку назад, перехватил копье и силой запустил его. Вышло на удивление неплохо, ведь полетело четко по направлению к цели. Вот только не долетело несколько метров. Эх! Первый блин комом, как говорится. Но теперь я точно знал, как действовать, поэтому выпустил меч и схватил два оставшихся копья разом, после чего бросил их одно за другим. Первое гоблин отбил на бегу, а вот второе не успел. Наконечник вошел глубоко в грудь. Убит гоблин второго уровня, G. Получено два очка Авалона. Тем временем Лавкач с топориками уже подбегал ко мне. Я успел схватиться за меч и перепрыгнуть за ящик, который тут же разлетелся под его ударами топоров, едва успел. Я побежал дальше, чувствуя, как осколки летят в мою сторону. Лавкач сделал шаг, и топоры вновь мелькнули в воздухе. Но я сместил корпус и смог парировать удар. Сердце бешено колотилось, адреналин заставлял тело двигаться быстрее, чем я мог осознать. Я попытался контратаковать, но гоблин легко уклонился. Слишком быстрый. Черт! выругался я, чувствуя, как пот заливает глаза. В этот момент подоспел третий гоблин с двуручным мечом. Его медленный взмах заставил отступить еще дальше. Я оказался между двумя врагами. Ситуация стала опаснее. И вновь на меня накатила та спасительная волна хладнокровия. Я чудом отбил атаку ловкача и снова отступил. Мысли прояснились, я терпеливо дожидался шанса. «Вот он!» Лавкачу увлекся и отдалился от напарника. Я выждал, пока он вскинет топоры, сместился в сторону и ударил сам. Такой атаки тварь не ожидала. Клинок довольно легко отсек ногу ниже колена, а я перехватил эфес и воткнул острие в горло упавшего гоблина. Тут же подбежал третий, и я, не теряя времени, сжал рукояти на отмаш, ударил по двуручному мечу, сбивая удар. Маневр удался, но частично. Лезвие чиркнуло мне по груди, буквально на сантиметр. Разрезая кожу. В полусражении я этого даже не заметил. Пользуясь случаем, ударил снизу вверх. Мой клинок разрубил череп гоблина от подбородка. Не рискуя, вынул клинок, вонзил его в грудь и отпрыгнул. Маневр оказался лишним. Глаза гоблина закатились, он выронил топор и завалился на землю в неестественной позе. Убит гоблин второй уровень G. Получено 2 очка валона. Получен уровень 3. Убит гоблин второй уровень, «Джи». Получено два очка валона. «Ох ты ж! Ну дела!» Тяжело дышал я, но устоял, борясь с желанием сесть. Голова горела так, будто я опустил ее в жерло вулкана. Это была тяжелая битва, стычки с аварсами не шли ни в какое сравнение. Гоблины оказались не такими уж и слабыми. Едва переведя дыхание, решил не затягивать и действовать дальше. Вспорол обоим гоблинам животы и достал камни энергии. Вопреки моим ожиданиям, они все еще имели классификацию «малый». Недостойная награда за такой бой. Перед глазами мигало системное окно статуса, но я отбросил его в сторону и побежал к врагу. Кто знает, сколько тут еще гоблинов. Нужно спешить. Добравшись до цели, вспорол брюха Димкиной добычи. Затем встал и стеклянным взглядом посмотрел в сторону лагеря. Мне нужно было пару секунд, чтобы решиться на следующий шаг. Наконец глубоко вздохнул и повернулся. Я нафантазировал худшее, но обезглавленного тела Димы нигде не оказалось. Какого черта? Тогда куда он делся? Потратив на изучение местности несколько минут, обнаружил следы крови на земле и стволе дерева. Следуя чутью, прошел дальше и чуть не свалился с холмика. «За ним открывался скат к широкой реке. Димы и след простыл. Одна ошибка, и ты уже гниешь где-то в земле». Я покачал головой, обдумывая ситуацию, и направился обратно к лагерю. Выпотрошив остальные тела, я заполнил второй карман штанов. В один столько камней не влезло. Последний, тринадцатый камень, добыл из первого убитого гоблина. Сложно поверить, что я за каких-то несколько часов завалил уже столько тварей Авалона, а добыча камней энергии стала настолько обыденным делом, что я даже перестал замечать металлический запах крови. «Эх, и правда, человек такая тварь, что может приспособиться к чему угодно», — усмехнулся я про себя. «Особенно, когда на кону стоит вопрос выживания». Я быстро осмотрел лагерь, стараясь не терять времени. В шатрах нашел несколько мешков с трепьем и небольшой кожаный подсумок, который тут же нацепил. Туда перекочевали все добытые камни энергии. Среди прочего хлама в главном шатре обнаружил небольшой сундук, спрятанный под грудой шкур. Открыв, отшатнулся от тусклого красноватого свечения. Что это? Малый рубин силы. Так-так-так, а поподробнее? Малый рубин силы. «Ресурс для изготовления защитного и атакующего снаряжения. Артефактов». «Размышлять некогда, узнаю позже». Два рубина отправились в подсумок. Не найдя больше ничего ценного, вернулся к своему укрытию, откуда подавал сигнал Диме. И рухнул на живот, поморщившись. Рана от топора, о которой я попросту забыл, отозвалась резкой болью. Я стойко подавил желание вскрикнуть и затаился. «Когда придут оставшиеся гоблины?» Взгляд упал на труп ловкача и лежащие рядом с ним топорики. Может, стоит сменить оружие? Нет. Сначала интерфейс. Статус. Уровень 3. 2 дробь 13 очков Авалона. Эволюционный индекс F. Характеристики. Сила 5, ловкость 6, энергия 2, 1 дробь 2. Свободные очки 2. Особенности адаптация. Навыки. Начальное владение мечом. G. Мастерство. 6,22%. Я стал изучать статус. После тяжелой битвы с гоблинами, хотел я того или нет, но набил немало опыта. Первым делом сразу заметил, что у владения мечом появилась полоса прогресса. Это что-то новенькое. Что это значит? Эволюция навыка до ранга F. 6,22%. Подробнее. Конечно, твою мать, подробнее! Особенность адаптации позволяет вам развивать навыки до нового уровня мастерства без ограничений. Используйте навык в сватках, оттачивайте в тренировках и получите заслуженное развитие. То есть я смогу улучшить его до F? Шепнул я под нос, стараясь убедить самого себя. Неплохо! Я нахмурился. А неплохо ли, если я получил за все это время лишь... «Шесть процентов?» «А как тогда другие эволюционируют навык?» «Что, если есть способ проще?» Отбросив ненужные размышления в сторону и приняв все как данность, перешел к характеристикам. Солнце ворвалось в укрытие, заставив отползти. «Итак, сила мне более-менее хватало, а вот ловкости едва ли». Следствие отсутствия должной маневренности нещадно пекло в покоцанной груди. Уверенно вкачал в ловкость 2 очка, по телу прошел импульс, и я с интересом воззарился на всплывшее окно. Достигнут первый порог характеристики. Ловкость 8. Выберите навык. Улучшенная реакция F. Увеличивает скорость реакции и позволяет быстрее реагировать на атаки и изменения в окружающей обстановке. Баланс F. Улучшает способность сохранять равновесие в сложных условиях, таких как скользкие поверхности, неровная местность. В будущем позволит уверенно стоять на ногах даже после сильных ударов и толчков. Сработала особенность адаптация. Изучение статуса кандидата. Точность движений. F Улучшает координацию и точность движений, позволяя наносить более точные удары, и лучше контролировать свое тело в бою. Очнувшись от задумчивости перед информационным окном, я резко огляделся и прислушался. Десять секунд тишины убедили меня, что все спокойно, и я принялся обдумывать выбор. Не нужно быть гением, чтобы понять, что выбор будет безвозвратным, а значит баланс стоит вычеркнуть, несмотря на все его плюсы. Этот навык не давал мне преимущества здесь и сейчас. Более того, косвенно повторял точность движений. Вспоминая, как меня чуть не покрошил даже медлительный гоблин с двуручником, я укрепился в своем решении. А вот два оставшихся: с одной стороны, быстрая реакция казалась очень вкусной, с другой, что точно она мне даст. Допустим, я сумел заранее отреагировать на выпад врага. Да, это даст необходимое преимущество во времени, позволит быстрее ориентироваться на смену каких-то обстоятельств. Это очень круто, но... Что дальше? Что мешает мне промахнуться или еще хуже? Подставиться под удар? Навык использования меча хоть и качался медленно, но позволил выйти из схватки победителем. В итоге отмел и улучшенную реакцию. Еще раз все взвесив, я подметил, ну почему нельзя выбрать все? Эх, скрипя сердце, сделал выбор. Точность движений, F. Теперь ваша координация и точность улучшены. В будущем может быть использована для нанесения ударов в слабые точки врагов или для точного метания оружия. Я почувствовал, как мои ноги становятся легче, а тело более отзывчивым. «Надеюсь, теперь я смогу увереннее чувствовать себя в бою, и медлительный гоблин больше не станет проблемой». Вспомнив, как нелепо промахнулся по волку в лабиринте, я усмехнулся. «Теперь таких ошибок не допущу». Не дождавшись гоблинов, я захватил из шатра пустой холщовый мешок и отправился в голуби леса. Надо было найти оставшихся тварей. Солнце нещадно палило, поэтому я был рад спрятаться среди деревьев. В спасительной тени. Адреналин уже выветрился, от чего рана на груди саднила, постоянно отвлекая меня. А вот увеличенная ловкость и легкость радовали. Я привыкал к изменениям. Что там по статусу? Статус. уровень 3. 2 дробь 13. Очка Авалона. Эволюционный индекс F. Характеристики. Сила 5. Ловкость 8. Энергия 2. 1 дробь 2. Свободные очки 0. Особенности, адаптация, навыки, начальное владение мечом G, 6,22%, точность движений F, 0%. Я с удовлетворением заметил, что у точности движений тоже появилась полоса адаптации. Оно и не удивительно, если я правильно помню. Особенность позволяет улучшать все доступные навыки. Джекпот! Мои размышления прервал яркий цветок, резко выделявшийся среди местной флоры. Его красное свечение бросалось в глаза на фоне зеленой травы и опавших листьев. Оглядевшись, я подошел и присел на корточки. Цветок пламени. Ресурс для изготовления защитного и атакующего снаряжения. Артефактов. «Ну еще бы!» Я хмыкнул, осторожно коснулся цветка и тут же отдернул палец. Он напоминал розу, но не кололся и не обжигал. Сорвав его, убрал находку в мешок, который предусмотрительно прихватил. Но через пять метров я забыл о ресурсах. До меня донеслось бессвязное бормотание каких-то тварей. Выглянув из-за дерева, я увидел, как знакомые гоблины собирают те самые радиоактивные ягоды в корзины. Гоблины, поглощенные своим занятием, ничего вокруг не замечали. Рядом с каждым лежал меч, но их руки были заняты Выпускать такой шанс я не стал Тем более противники были первого уровня Рванул вперед, не заботясь о скрытности Точность и скорость бокового удара поразили Это был по-настоящему четкий удар Зеленая тварь едва успела повернуть голову Как лезвие отсекло ей голову Усилий почти не понадобилось Настолько легко это произошло Второй гоблин успел схватить оружие, вскочить и нанести колющий выпад, целясь мне в живот. Но атака была настолько примитивной и медленной, что я без труда ее отбил. Более того, шагнул в сторону и рыбанул сверху, лезвие отсекло руку. Отрубленная конечность с зажатым мечом упала на землю. Гоблин взвыл от боли, но тут же затих. Трудно орать без головы. Получив пару очков Авалона и добыв камни энергии, Я вновь попрыгал на месте, привыкая к новым возможностям. Что ж, помимо координации, само повышение ловкости значительно увеличило мои способности. Потрясающее чувство. Прошло всего ничего времени, но я уже ощущал себя совершенно другим человеком. Положив последний камень в кожаный подсумок, который уже прилично потяжелел, но место в нем еще оставалось, внезапно вылетело новое сообщение – «Лесной биом успешно зачищен. Найдите переход к следующему испытанию». «Наконец-то! Вот только где его искать-то?» Задумчиво спросил я в пустоту. Я вспомнил всю местность, через которую прошел. Три стены, формирующие лабиринт, уже видел и возле последней находился прямо сейчас, но ничего не указывало на потенциальный выход. «Значит, оставался лишь один вариант». Та самая речка за холмом. Как же приятно было шагать, не опасаясь, что из-за дерева выскочит тварь, жаждущая меня прикончить. Я даже начал насвистывать мелодию, пока не вспомнил про лучника. Настроение тут же испортилось, ведь этот эпизод сразу напомнил о месте, где я нахожусь. Стал обдумывать варианты, куда он мог исчезнуть. Может, его унесло течением, или он был ранен и отступил. Да и жив ли вообще? Ведь следы крови, которые я нашел, указывали на серьезную рану. Я покачал головой. Неважно. Даже если он жив, с такой травмой долго не протянет. Эх, Димка, вот и закончилась твоя удача. Не надо было недооценивать это место. Слишком уж легко он прошелся в начале лабиринта. И вот, пожалуйста, закономерный итог. В жизни не бывает так легко, и если сначала тебе повезло, то сейчас все стало на свои места. Вот и все. Понимая, что ничего не изменить, я выбросил лучника из головы и отправился искать точку перехода на следующее испытание. Нет смысла переживать из-за чужой смерти. Здесь это будет случаться постоянно. Моя задача – думать о себе, чтобы не разделить его судьбу. Только так можно выжить. «Выжить и стать сильнее!» Спустя время я вышел к гоблинскому лагерю, потом спустился к речке. Вдоволь напился свежей речной воды и пошел вдоль каменистого берега. Речушка почти не петляла и оказалась неглубокой. Сквозь кристально чистую воду легко виднелось дно. Может быть, по пояс? Не больше. Лес постепенно редел, кроны деревьев почти исчезли. И солнце начало нещадно палить в спину. Свернув влево, я замер, заметив еще одну стену лабиринта. Перед ней возвышался небольшой скалистый утес с пещерой. А он разве всегда тут был? Я озадаченно почесал затылок и ускорил шаг, надеясь, что это и есть выход. Подойдя к темному проходу, я на всякий случай вытащил меч и осторожно вошел. Пещера оказалась мелкой и пустой. В центре стоял небольшой постамент, а на нем красный светящийся шар. Его сияние мягко освещало пространство, позволяя без труда добраться до цели. Я сжал губы и еще раз неосознанно огляделся, даже не понимая, что ищу, а затем... Уверенно кивнул сам себе и положил руку на шар. Активирован переход ко второму испытанию. Тело кандидата приведено в изначальное состояние. Когда я снова открыл глаза, понял, что стою в такой же позе, как и в пещере. Поэтому, игнорируя новое сообщение, резко вскинул меч, пытаясь оглядеться. В прошлый раз возле меня копошился Аварс и я не собирался совершать такую же оплошность. Когда белая вспышка рассеялась, я озадаченно уставился на пацана, который замер с булкой хлеба в руке и куском колбасы во рту. Он проглотил его и уставился на меня. «О, Жека! Наконец-то добрался!» Он протянул мне надгрызанную булку хлеба. «Кушать будешь?» «Дима!» Глава четвертая «Дима, какого...» Я глупо пялился на то, как он протягивает мне хлеб. «Какого черта ты живой?» Лучник лишь проглотил кусок бутерброда и невинно спросил. «А почему я должен быть мертвый?» Он захлопал глазами. «Я тут уже почти час тебя дожидаюсь. Долго ты что-то...» Остаток бутерброда исчез у него во рту. Что я испытывал? Если сначала это было просто недоумение, то сейчас... Черт тебя дери! Тьфу! Я сел на землю и тут же сплюнул в сторону в расстроенных чувствах, так и не взяв хлеб из его рук. Возмущение переполняло, и я продолжил. «Ты же должен быть мертв! Я сам видел кровь! Почему ты здесь?» Я повернулся к нему, пытаясь справиться с эмоциями. Дима пожал плечами и откусил от нового бутерброда с видом «Не хочешь? Твое дело». От вида еды у меня зорчало в животе, но я не подал виду. Сейчас меня волновало другое. «Ну, почему, почему?» «Очевидно же, потому что нашел точку перехода. Короче, дело было так». И он спокойно начал рассказ о том, что с ним произошло. Как будто пересказывал нелепую сказку о персонаже и его невероятной удаче. Тогда-то я и узнал его историю. После того, как гоблин напал, Димка едва увернулся от удара топора. Тот задел его по касательной, распоров часть кожи на лице. Крови было много, но сама рана оказалась не смертельна. Потом он поскользнулся, скатился вниз и рухнул в реку, ударившись головой. Очнулся, черт знает где, на берегу у входа в пещеру. В тот же самый момент пришло уведомление о зачистке локации, а затем он нашел шар перехода. «И что? Это все? Серьезно? Все?» Я пытался докопаться хоть до каких-то деталей, не в силах поверить в сказку. «Может, он хотя бы прикончил пару гоблинов?» «Ну да, а что такого?» – невинно спросил он. Следом меня сюда перетащило, и я начал ждать тебя. Но Дима разбил мои надежды. Стало окончательно ясно, что пока я там сражался с гоблинами, он приспокойно себе продрых в отключке, а после уминал бутеры в зоне ожидания. И тут я почувствовал, ааа! Будто из меня выкачали все силы. Но против фактов не попрешь. Такова реальность. Пришлось смириться. Ему просто повезло. «Ты как, Джек? В норме?» «Хреново выглядишь, лучше поешь!» Улыбнулся лучник, указывая на корзинку с едой неподалеку. Лениво глянув на нее, я поднялся и поплелся туда. Оставалось принять реальность. Пока я чуть не погиб, Димка спокойно тусил здесь и, похоже, даже не осознает, как ему подфартило. «Снова? Так это, Жек, что там дальше-то произошло, а? Ну, после того, как я отключился. Там же гоблины были с топорами. Серьезные ребята? Ты их тоже завалил?» — спросил он с горящими глазами. ха ха ха ха На этот невинный вопрос я только и смог что громко рассмеяться и покачать головой, сетуя на несправедливость мира». Затем повернулся к парню. Да, я завалил всех гоблинов. Их было трое, лавкач с двумя топорами, громила с двуручным мечом и простой воин. Дальше я под восторженным взглядом лучника в деталях описал наш бой и чем дальше рассказывал, тем больше понимал, как мне нравится этот новый мир, в котором все так просто. Да ну нахрен, Жека, вот это ты мощь! Причитал Димка. «Прямо поймал этот момент и ударил по ноге!» «А дальше?» Я продолжил, дойдя до двух собирателей ягод, которых прикончил без особых проблем. «Охренеть не встать! Повезло мне с тобой! Я бы со своим луком точно не вывез! Хорошо, что ты в моей команде!» Внезапно лучник помрачнел. «Чего ты рожу скорчил?» — полюбопытствовал я. «Да блин!» Он встал и начал нервно ходить туда-сюда. «Я бы никогда так не смог. Ты реально крут. самых всех завалил. Завидую белой завистью тебе, братан!» «Ха-ха!» «Пока я долбил там гоблинов и чуть не сдох, грязный, голодный уставший, я начал подниматься. Ты все это время купался в речке и приплыл по течению к следующему испытанию, а потом легко нашел выход». «Тоже знаешь, не каждый похвастается такому стечению обстоятельств!» «И то верно!» Лучник нервно хохотнул, нерешительно глядя на меня снизу вверх. «Внимание! За прохождение первого испытания кандидат получает награду. Бокс с провизией!» «О! Тебе все-таки дали! Я тоже не сразу получил! Ешь!» Кивнул Димка, тщательно прожевывая уже третий бутер. Я сделал несколько шагов вперед и... «Стой!» — попытался остановить меня Дима. Врезался носом в невидимую стену. Злобно выругавшись, открыл сообщение. Барьер будет снят, как только прибудут оставшиеся кандидаты. «Забыл предупредить!» — улыбнулся лучник. Я раздраженно потер нос и склонился над своей корзинкой, похожей на те, что берут на пикник в американских фильмах. «Господи, как же я хотел копченой курицы! Обожал ее! Может, и тут будет?» Пришлось горестно вздохнуть, а корочка не оказалась. Зато обнаружил несколько бутылок воды, свежий хлеб и батон колбасы. Судя по всему, стандартный набор. «Пожалуй, стоит смириться, что ты просто фартовый. Так, погоди, я резко стал серьезным». «А у тебя навыки-то или что-то появилось?» «Да, кстати. Помнишь, я тому гоблину в лоб попал и второго кинжалом завалил? Навык тут же дали. Стрельба по мишеням. Ранг «Джи».» «И чего делает?» — спросил я с нескрываемым интересом. «Круто было узнать, как развивается другой кандидат. Точность увеличивает. Прицел, так сказать». Я ловкость подкачал, потом подумал и силы еще потянул. Теперь тетиву легко натягиваю, да и попадать наконец-то могу. Тренировался долго, пока тут сидел. Но потом пара стрел улетела, и я перестал. «Куда улетела?» — не понял я. «Так вот...» — Дима удрученно кивнул мне за спину. Я медленно обернулся, через секунду также медленно повернулся обратно, встал и отошел на пару шагов. Я стоял на утесе, а в пяти метрах за мной был резкий обрыв. Внизу скалистый берег и волны, бесконечно разбивающиеся о камни. Подняв взгляд, увидел бескрайний океан, без намека на землю, даже на горизонте. Отошел от края подальше и осмотрел сушу. По сути, мы стояли на ровной скале. Единственным признаком цивилизации был большой античный храм и вытоптанная дорожка, ведущая к нему от нас. — Дима, — тихо сказал я, заботившись о ментальном здоровье напарника. — Ты чё, стрелял в сторону обрыва и тратил стрелы? — Не делай из меня, дебила! — скривился парень. «Просто стрелы отлетали в этот барьер, а потом туда. Вот я и перестал». «Ха, ладно», — я улыбнулся, а то уж испугался. «У меня еще особенность появилась», — хмуро добавил Дима. «Ого, какая!» «Везунчик называется». «Да ну нафиг! Теперь точно так тебя и буду звать. Это ж звучит как имба какая-то». Воскликнул я, а лучник кисло улыбнулся. «Да не такая уж имба. В абсолютно случайный момент моей жизни может случиться элемент удачи, и все?» «Мда, не густо», — задумчиво протянул я. «Зато знаю, как ты ее получил. Небось, когда у пещеры очнулся, а?» «Трудно не догадаться. Я так сразу подумал». Дима игнорировал свое прозвище, походу свыкся с ним сразу. Слишком легко испытание прошел. И это... Прости, Жека, что так вышло. Я не хотел бросать тебя одного с теми тварями. «Да ладно, я уже понял», — махнул рукой. «А чего предъявить парню? Он чудесным образом выжил...» И я был доволен оказаться на следующем испытании рядом со знакомой, по-особенному, везучей рожей. Озарившая нас секундная вспышка света слегка дезориентировала, но сильно я не напрягся. Мысль работала быстрее тела, ведь нам уже сообщили, что мы ждем еще кого-то. Увидев женский силуэт, я чуть расслабился, но замер, оглядывая незваную гостью. Передо мной стояла обычная девушка, коих можно встретить в России миллион, но сейчас волосы слегка спутаны и не на лице небольшие следы грязи. Приметил, что лицо красное, будто недавно плакала. Каждый из попавших в эвакуант тяжело перенес первое испытание. Привыкай, малышка. В остальном, стройная фигура, слегка торчащая за комбинезоном грудь и большие синие глаза. В руке я приметил посох и неосознанно нахмурился, затем хмыкнул. Это сработало как триггер. Девушка, все это время изучавшая меня в ответ, нерешительно заговорила. «Привет», — с надрывом сказала она. «Привет», — нейтрально ответил я и уселся обратно к корзине. Вряд ли она решится долбануть нас посохом. «А почему вы тут сидите?» — неловко спросила она. «Прочитай сообщение», — не глядя на нее, ответил, открывая корзину. «О, система просит нас подождать», — нарочито громко сказала девушка. Все это время Димон стоял как истукан, но наконец-то пришел в себя и подошел к девушке, протянув руку и улыбнулся. Едва не разорвав губы, «Привет, я Дима. Приятно познакомиться. Ты как здесь?» Тоже испытание проходило. Я еле сдержался, чтобы не заржать. «Я Олеся». Девушка с сомнением взглянула на лучника и протянула руку в ответ, затем обратилась ко мне. «А тебя как зовут?» Я проглотил бутер и задумчиво посмотрел на девушку. Она общалась так, будто с прогулки пришла. «Неужели в посохе такая бешеная сила, и я зря не качал энергию?» «Жека!» — ответил я ей, протягивая еще один бутерброд. «А что за система, ты говорила?» — не унимался Дима. «Присаживайся вот сюда!» Он указал ей к своей корзинке, и девушка приняла приглашение. «Приятного аппетита!» — кивнула она мне. «Да, система!» Это ведь сообщение, прям как в играх и многих книгах современной фантастики. Вы не читали, что ли? В ее голосе слышался едва ловимый укор, поэтому я проигнорировал вопрос. А Димка начал лекцию на тему своей образованности. Только я собрался откусить еще, как нас ослепила новая вспышка. На этот раз появился парень, лет 25, с большим щитом в одной руке и топором в другой. Подтянутый, с мощными бицепсами, типичный здоровяк, привыкший быть в центре внимания. «Эй, вы тоже тут застряли?» — спросил он, оглядываясь вокруг. Я кивнул, встал и протянул руку. «Жека!» «Меня зовут Олеся!» — улыбнулась девушка. «Дима!» — хмуро кивнул мой новоиспеченный друг. Ему явно не нравилось, как девушка улыбалась остальным. Черт, ты что, такой влюбчивый, что ли? Нашел время. Я Алекс, представился он. Охренеть, не встать дела, да? Вы что-то знаете? ч за Игдрасиль, Авалон? Я вообще думал, что сплю, пока мне крокодил ляжку не прокусил. Я проигнорировал Алекса и, дождавшись, пока утихнет порыв ветра, обратился к Олесе. Почему у тебя посох? Как ты прошла первое испытание? «А? Ой, ну...» Девушка замялась, и через пару секунд ее глаза наполнились слезами. Стараясь держаться, она ответила. «Я встретила парня, Дэвида, англичанина. Он с мечом был, и когда...» И когда они встретились, Олеся, вооруженная простым кинжалом, начала качать энергию. Дэвид ее активно поддерживал и защищал, так они и продвигались, убивая тварей по очереди. А потом встретили двух орков третьего уровня, которые тут же проверили парнишку на прочность. Стоит ему отдать должное, он завалил обоих, но получил смертельное ранение. А девушка к тому времени прокачала энергию до восьми, восстанавливая ее запас. Еще раньше ей досталась особенность лечения, и она сделала все, чтобы спасти Дэвида. Как оказалось, лечить она могла лишь порезы, даже глубокие, но раны, несовместимые с жизнью, в перечень возможностей не входили. Она истратила всю энергию, но Дэвида не спасла, а затем нашла выход и... «И вот я тут», — тщательно вытирая слезы, сказала она и нервно-коротко рассмеялась, радуясь тому, что поделилась с кем-то своим горем. Дима, сидевший рядом, постучал ее по спине. Девушка, непонимающе уставилась на него, и он, стушевавшись, сказал «Сочувствую». «Спасибо», — благородно ответила Олеся. «Мда уж», — кивнул Алекс, — «у меня проще история. Оказался в лабиринте, пошел по водным знаком, нашел меч, а дальше долбил крокодилов. В конце вошел в комнату огня, прошел через ловушки на полу, и вот я здесь». Мое возмущение зашкалило, и я не сдержался. Похоже, я один тут убивал монстров. «Алекс, сколько ты завалил?» «Четверых?» — пожал он плечами. «А ты?» «Много», — сказал я и встал, откручивая пробку с бутылки. Всосав ее залпом, подошел к обрыву и сбросил, попутно следя за привалившей компанией. Но Алекс пожал плечами и полез в свою корзину. Олеся вроде тоже потеряла интерес. Судя по всему, они ничего не знали о камнях энергии, иначе бы девушка обмолвилась бы об этом в ходе своего рассказа. Почему-то казалось, что Алекс тоже не в курсе. Я оценивающе оглядел троицу. Олеся полезна лишь отчасти. Ранения получать я не планировал. Мысли о прагматизме мелькнули в голове, и я взглянул на Алекса. Для здоровика он слишком дружелюбен. Может, обычный парень, как я, просто следил за собой. Его можно использовать как танка. Тут же одернул себя. Почему я считаю их командой? Кто знает, что за испытания впереди? Их стоит рассматривать как потенциальных противников. Не хотелось, но что поделать. Алекс, угроза. Димки на удаче вообще вне понимания. Моральный компас быстро отогнал мысли о преждевременном убийстве. Сначала нужна информация. Глупо устранять потенциального союзника. Кстати, о них. «Дима, подойди на секунду». Я прервал его болтовню, и лучник явно не обрадовался, но подошел. Я тайком достал два камня энергии и сунул ему. «Держи. Твоя доля с тех гоблинов, что ты завалил». «Ух ты, спасибо!» Он успел сожрать первый еще до того, как я попытался остановить. — Да не трать! — зашипел я. — Они энергию дают. А я не думаю, что у тебя навыки есть для ее использования. — Да я уже понял. Сообщение высветилось. — удрученно пробормотал Дима. — Эй, может, с нами поделитесь? — недовольно крикнула Олеся. — Чем угодно, дорогая. Душой, домом, теплом. — Телом? Последний он сказал с каким-то сакральным смыслом, от чего я только закатил глаза. Вот ведь с пулей в голове, когда дело до девок доходит. Олеся такой юмор не оценила и попросила Диму не приставать. Алекс остался в стороне, лишь пару раз хмыкнул. Серьезный малый думает об испытании, не то что этот снайпер. Я вспомнил, как он засадил стрелу в коробку, за которой я прятался в лагере гоблинов, и передернулся. Затем глянул вниз на обрыв. Волны разбивались о скалы, создавая гул, отдающийся в ушах. Пена бурлила и медленно уплывала обратно в океан. Красиво, черт возьми! Только я вернулся к остальным, как нас ослепила очередная вспышка. Между нами появился худощавый парень азиатской внешности с двумя короткими мечами за спиной. Он даже ножны где-то раздобыл. Едва появившийся азиат выхватил клинки, готовясь к опасности. Резко развернулся ко мне, я заметил решимость в его взгляде. Через секунду, не увидев угрозы, он убрал мечи, отошел в сторону и молча принялся за еду из корзины, материализовавшейся рядом. Я задаченно почесал голову и сказал «Здорово, я Жека». Азиат бросил на меня тяжелый взгляд и, помедлив, коротко ответил «Юки». «И что ты умеешь, Юки?» — улыбнулся Алекс. «Убивать». Просто сказал парень, и в его голосе не было ни тени сомнения в собственном ответе. Дима судорожно сглотнул. «Мы замолчали, ощутив, что с этим парнем шутки плохи». Я заметил, как с лица Олеси сползает улыбка и хмыкнул. Юки это уловил и неожиданно слегка шевельнул уголками губ. «Надеюсь, это была улыбка. Будешь есть, Жека?» — спросил он. «А чего нам не предлагаешь?» — встрял Дима. Лицо Юки мгновенно стало холодным, как лед. «Так надо!» Я не применул воспользоваться ситуацией и подсел к парню. Его корзинка отличалась от остальных. Он протянул мне какой-то кружочек в сесте. Никуман, кивнул он. Пришлось кивнуть в ответ, будто понял, и откусить. Как же я удивился, почувствовав вкус мяса и грибов, словно ел пельмень с шампиньонами. «Вкусно!» — довольно сказал я, а он показал мне большой палец вверх. «Но, может, и остальным дадим?» «Нет». Коротко ответил Юки. Я пожал плечами, настаивать, когда у каждого корзинка с провизией, крайне глупо. «Ребята, похоже, мы команда», — привлекла наше внимание Олеся. «Не факт», — ответил я. «Лучше дождаться того, что скажет система». «Ах, да. Вы знаете, во многих книжках система относилась к игрокам очень плохо. Она...» Ее щебетание прервала четвертая вспышка света. Дима как раз садился и от неожиданности шлепнулся на задницу. «Из нас тут что, роту собирают?» На этот раз появился парень, похожий на ходячую машину для убийства. Выше меня на пол головы и мускулистый в его руке красовался длинный окровавленный меч, который он держал с такой легкостью, будто это какая-то игрушка. Короткостриженный, с волчьим оскалом, он огляделся и ткнул мечом в мою сторону. «Эй! Кто тут главный?» Мы с Юки переглянулись. Алекс попытался что-то сказать, но новичок перебил его. «Ясно. Значит, никто. Короче, слушай сюда, беру командование на себя. Меня зовут Макс, и если хотите вытащить отсюда свои жопы, то будете делать, что я скажу». Я почувствовал, как внутри закипает раздражение, но сдержался. «Сейчас совсем не время идти на конфликт». Взглянул на Юки, тот лишь пожал плечами и не имел никаких возражений. А вот Алекс встал, не забыв прихватить щит, и сказал, «Ладно, ты главный, но только до тех пор, пока это работает». «Слышь?» Макс усмехнулся и сделал угрожающий шаг к парню. Че, решил, что у тебя второй шанс есть? Я мастер спорта по боксу. Если будет нужно, кончу тебя на месте, понял? Так что завались!» Алекс тушевался и замолчал, а Макс взглянул на нас с Юки. Мы выдержали его оценивающий прищур, и здоровяк хмыкнул, но промолчал. «Кажется, побаивался у азиата. По мне, вряд ли скажешь, что я могу дать отпор, но тем лучше». Будет сюрприз, если что». «И чё?» Вдруг резко встал Дима. «Я тоже КМС. Чё ты тут свои порядки наводишь?» Я мысленно присвистнул. Такой прыти от лучника точно не ожидал. Возможно, я недооценил его? Макс схмыкнул и проигнорировал лучника. Зато стрессовал девушку. «Опля! А ты что за крали? Макс побрел к Олесе, которая уже дрожала, как осиновый лист. «Вообще, я не привык видеть, чтобы люди себя так вели, но здесь, в Аволонии, они выпускали свое истинное нутро наружу. Как Макс показал свою хищную гадкую натуру, так и Олеся сейчас дрожала, не в силах противиться перед силой». «Эй, подожди!» – окликнул я здоровяка, видя, как багровеет лицо лучника. а Недовольно развернулся он. «У нас мало времени. Лучше поешь, хрен знает, когда еще получится». Я кивнул на его корзину, а сам, делая вид, что разговор окончен, подошел к своей, достал бутылку с водой и забросил в мешок. «Мне совсем не нравился этот здоровяк, но если впереди командная работа, то лишать нашу компанию такой силы чересчур опрометчиво. Да и вел он себя». Сносно, если учитывать место, где мы находимся. На олесе было больно смотреть. Она чуть ли не молилась, чтобы это было командное испытание, а не битва на выживание. Да и вообще, перекусив, мы невольно отдалились друг от друга, ожидание сообщения в любую минуту. Внимание! Второе испытание. Очистите храм от скверны в составе вашей команды. Награда... «Десять очков Авалона». Ого, расщедрилась система. С облегчением улыбнулась Олеся и подошла к нам. «Так, слушаем сюда. Приказы выполнять четко и быстро. Я сказал, вы сделали. Понятно?» Он ткнул пальцем в грудь Юки, пытаясь поставить точку. Азиат несколько секунд смотрел Максу в глаза с каменным лицом, а потом вновь пожал плечами. «Как скажешь. Введи». Перевел Дима жест Юки. Перспектива находиться у него за спиной Манила, как свет в конце туннеля. Судя по всему, Димка был такого же мнения, в случае чего Макс первым попадет под удар и не сможет нанести удар в спину. Доверие Бугай уж точно не вызывал. Мы двинулись к древнему храму, который возвышался на скалистом плато. Глава пятая Каменные стены храма, покрытые серьезными трещинами, выглядели мрачновато. Высокий вход в храм следовал сразу за высокой, потрескавшейся от времени, лестницей. Я заметил, что стрел лучника в колчане хватало и спросил, где он их достал. «Так в корзине у меня были?» — удивленно ответил Дима. «Вот ведь предусмотрительно!» Макс шел первым, закинув клинок на плечо, как какой-то Рэмбо. Следом двигался Юки, и я невольно заметил легкость его шагов. Остальные, включая меня, замыкали шествие. Я скользнул взглядом влево. Алекс держал Олесю за руку. Парочка явно спелась. «Что ж, защищай принцессу, дружище. Только смотри, как бы это боком не вышло». Диме такой расклад оказался не по нраву, и он всячески отвлекал девушку какой-то бессмысленной болтовней. Я не был хладнокровным от природы, но сближаться с кем-то не планировал. Хватало и стрелка, который уже увязался за мной. Парень он неплохой, да и со скрытыми талантами. Поддержка это всегда хорошо, но она же может стать и обузой, а такую слабость человек, который хочет выжить, не может себе позволить. Подходя по вытоптанной тропе все ближе к цели, мы невольно замедлились. «Ну что, кто пойдет первым?» Обернулся Макс и нарочито громко хмыкнул, не услышав ответа. «Так и знал, что вы не команда, а трусы!» Юки едва заметно ухмыльнулся, но это не ускользнуло от лидера. Боксер шагнул к азиату и попытался схватить за руку, но парень резко дернул плечом и сделал шаг назад. «Ты что дергаешься?» «Ухмыляешься, стоишь. Иди первый, раз такой смелый!» «Нет», — коротко ответил Юки. «Ха-ха! Тогда не пытайся показать, что крут, понял?» Макс махнул нам рукой. «Пойдем, команда! А ты, Алекс, в случае чего, вставай впереди. У тебя одного щит. Тебя там, как звать-то, Лучник? Дима? Стой возле подола и стреляй. Если что, там тебе самое место!» Лучник в расверепел и хотел возразить, но я положил ему руку на плечо и покачал головой. Как ни крути, слова лидера звучали логично и, судя по всему, для нашего танка тоже. Поэтому Алекс кивнул и Димка промолчал. Если что, держись, Жеки и Димы, поняла, шепнул Алекс Олеся. Мы вошли в храм вместе. Макс держал меч наготове. Внутри царила тишина, нарушаемая лишь Редким эхом наших шагов. Чем дальше мы шли, тем шире становился коридор. Я заметил, что Макс пропустил несколько темных комнат. Юки будто прочитал мои мысли и заглянул в обе. Затем кивнул. Все чисто. Красавчик. Спустя пару минут мы вышли в огромный зал с высокими потолками. Будь я на родине, решил бы, что это банкетный зал какого-нибудь пафосного ресторана на 500 гостей. Вдоль стен стояли диваны с резными орнаментами и потрепанной красной обивкой. Высокие колонны уходили во тьму. Противоположная стена терялась в темноте. «Стойте!» – прошептал Макс, останавливаясь. «Впереди что-то движется». Мы прислушались. Из тьмы доносился скрежет и глухой стук. Дима достал стрелу и натянул тетиву. «Поначалу мне показалось, что я ошибся». Но затем у дальней колонны что-то шевельнулось еще раз. А через миг на нас вышел скелет, вооруженный мечом. «В бой!» – заорал Макс, ринувшись вперед. «Да куда ты? Не ломай строй!» – заорал я ему в спину, и, как ни странно, это сработало. Мой окрик буквально спас боксеру жизнь. Через пару секунд из темноты показались еще несколько пар горящих голубым пламенем глазниц. «Скелет-воин. Третий уровень». Эволюционный индекс G. «Осторожней!» — предупредил я. Юки, дернувшийся было вперед, притормозил, услышав мой крик. Вытащил клинки, слегка присел и двинулся в сторону. «Олеся! Стой позади и лечи, раз лекарь. Бросил Алекс и выскочил перед Максом, принимая на щит первый удар меча. «Я мысленно чертыхнулся, но не сдвинулся. Если уйду, девку попросту зарубят». Крепко сжав рукоять меча, я встал в стойку, держа клинок перед собой, готовый защищать наших... дальников. Вот только... Я взглянул на Диму, который только что выпустил стрелу в скелета. Она прошла сквозь щель между ребрами и канула во мраке. Он схватил следующую, удрученно посмотрел на нее, затем на врагов, и, наконец, на меня с немым вопросом. «Какого хрена мне делать? Отойдите чуть назад!» Бросил ему и Олесе, едва ли сдержав улыбку. Поделать ничего не мог. Димка опять оказался неудел. Девушка кивнула и отбежала на несколько метров. «Держись меня, все будет в порядке!» Сказал лучник рядом с ней и бесполезно натянул тетиву. В это время Алекс, дубина такая, ударил скелета колющим ударом меча, который, вот так неожиданность, прошел насквозь, не причинив вреда. Зато Макс вынырнул из-за его плеча и рубанул сверху. Удар был такой силой, что клинок рассек костяшку до нижних ребер, но она все еще двигалась и попыталась контратаковать. Макс выпустил меч, а Алекс исправился, ударив сбоку по тазу, разрубая врага пополам. «Эх, вот чего я не взял те топорики с гоблина! Лезвие меча ведь затупится о кости! Хорошо, что меч у меня обоюдоострый. Хрен с ним!» Придется затупить одну сторону. В какой-то момент я потерял из вида Юки, но вскоре заметил его чуть дальше. Азиат покинул строй и крошил скелетов своими короткими мечами, двигаясь как тень. Он постоянно перемещался, но в какой-то момент один из скелетов удачно атаковал его, и Юки увернулся резким прыжком. Однако из-за колонны сверкнул меч другого скелета и распорол парню спину. Я тут же бросился на помощь. Краем глаза заметил зеленоватое свечение. Олеся Хиллер начала действовать. Пока на Макса и Алекса населу сразу четверо, передо мной вырос первый противник. Голубые огоньки глаз плескались в черепушке твари. Мне досталась костяшка со щитом, и я не спешил атаковать первым. Как только она шагнула ко мне, я ушел в сторону, обходя щит, и рубанул по ноге. Лезвие раскололо кость, и скелет неуклюже припал на колено. Я тут же отсек ему голову и двинулся дальше. «Убит скелет воин. Третий уровень. G. Получено три очка Авалона». Присутствие команды, которая сможет прикрыть тебя, вселяло сильную уверенность в собственных силах. К этому моменту Юки вынырнул из тени и оказался рядом со мной. «Как ты?» — спросил я, вспоминая тот серьезный удар по спине. «Олеся лечит. Все хорошо». Коротко ответил Азиат. «Я обернулся». Посох Олеси светился зеленым, но не он привлек мое внимание. Девушка освещала коридор, по которому мы пришли, и в нескольких метрах от нее уже замахивался скелет. «Олеся, в сторону!» — заорал я и побежал к ней. Юки, не раздумывая, бросился следом. Девушка вздрогнула и испуганно посмотрела на меня. Мы не успевали, еще секунда и... Боковым зрением я заметил короткий меч Юки, пролетевший в опасной близости от моего лица, а затем и Олеси. Клинок достиг цели, ударив тварь рукоятью в лоб и сбив траекторию удара. Пока мы бежали к девушке, стоявший рядом Димка схватил лук и как дубиной и силой соданул по черепу скелета, раскрошив его. Водаёт! Этого времени мне хватило, чтобы добежать до них и резко наклониться, уходя от бокового замаха еще одной нежити. Я ударил мечом под колено, если так можно назвать голую кость. Скелет рухнул, а подлетевший Юки добил его быстрым взмахом клинка. Тем временем Дима расправился с последним скелетом, атаковавшим с тыла. «А ну как к стене, живо!» Я указал острием направления. Олеся безмолвно кивнула, добежала до стены и активировала лечение. Лучник последовал за ней, его лицо застыло в напряжении. Он вертел головой во все стороны, боясь пропустить новую угрозу. «У меня больше нет энергии!» В панике крикнула нам Олеся. Не теряя ни секунды, я выхватил из-под сумка четыре камня, подбежал и вложил ей в руку. «Поглощай!» В это время дела у парней обстояли так себе. На спине Алекса красовалось два сильных пореза, а Макс так и вовсе каким-то образом лишился меча и теперь пытался подобрать его с пола. У двух скелетов со щитами были иные планы, и они уже несколько раз распороли ему левую руку. «Твари!» – заорал боксер. В это время Юки подлетел к щитовикам со спины и за секунду снес им головы. Кости с грохотом рухнули на мраморный пол, а я крикнул Олеся: «Азиат в порядке!» «Лечи Алекса!» Она уже поглотила мои тяжко заработанные камни и кивнула. В ее взгляде появились первые намеки на решимость. Едва я собрался на помощь парням, как приметил еще троих ковыляющих скелетов в коридоре позади. Впереди щитовик, а по бокам, поодаль, мечники. И все трое слегка отличались от предыдущих. «Командир скелет, пятый уровень. Эволюционный индекс G». «Скелет-воин. Пятый уровень. Эволюционный индекс G. Эти даже с виду были куда сильнее. Но мои навыки росли с каждым убитым врагом, и я чувствовал, что могу справиться. Сосредоточившись, вышел вперед, провоцируя первого на замах. Атаки скелетов были однотипные, и я ушел в сторону, готовясь рубануть по ногам. Но мечник неожиданно выдал быстрый колющий выпад. И я едва успел изогнуться, уворачиваясь. По спине пробежали мурашки, волосы встали дыбом, а лицо обдало жаром. Только что я чуть не погиб. Спасибо навыку точности движений. Координация меня спасла. Черт, эти явно проворнее. Я отпрыгнул к стене, и весь патруль развернулся следом за мной. Щитовик вновь замахнулся, но я шагнул в сторону, и его меч ударился о стену. Это был идеальный момент выдать колящий удар, но, увы, передо мной было существо бесплоти. Я рубанул его затупленным лезвием меча и отскочил обратно в центр коридора. «Есть!» Первым показался один из мечников. Он вскинул клинок, но я опередил. Короткий замах пришелся аккурат по шейному позвонку. Увы, но скелет выстоял. Тогда я зарычал и замахнулся еще раз. Но тварь ударила мечом быстрее обычного, намереваясь вспороть мне живот. В этот миг ей в лоб влетела стрела. Это выиграло мне долю секунды, и я сменил угол удара. Сместил корпус вправо. Меч скелета скользнул по груди, но я завершил атаку. Есть! Позвонки раскрошились. Череп отлетел и треснул о пол. Убит скелет воин. Пятый уровень. G. Получено пять очков Авалона. Пока остальные